Понятие прогресса служит нам защитным механизмом, укрывающим нас от ужасов грядущего. Принцесса Ирулан. Избранные речения Муаддиба. В свой семнадцатый день рождения Фейдраута Харконнен убил на семейных играх своего сотого гладиатора. По случаю праздника на родовую планету дома Харконнен Джеди прим, прибывали наблюдатели от императорского двора граф Фенринг и леди Фенринг, его официальная наложница, которые и были приглашены вечером в золотую ложу над треугольной ареной, дабы наблюдать бой вместе с ближайшими родственниками виновника торжества. В ознаменование дня рождения на барона и в напоминание всем прочим Харконнанам, а также подданным, что именно Фейдраута является официально объявленным наследником баронства, на Джеди Прим был объявлен праздник. Старый барон особым указом повелел отдыхать от забот сутки напролет, и с превеликими трудами в Харко... престольном городе дома Харконен, изобразили веселую праздничную атмосферу. На домах развивались флаги, а фасады домов вдоль дворцового проспекта сияли свежей краской. Правда, в стороне от парадного проспекта граф Фенринг и его спутница ненароком увидели кучи мусора, обшарпанные бурые стены домов, отражающиеся в лужах, опасливо суетящихся жителей. Сам баронский дворец с его голубыми стенами выглядел безукоризненно, до да ужаса безукоризненно. Но граф и его леди видели, чего это стоило. На каждом шагу маячили стражники, и их оружие поблескивало тем особенным блеском, который говорил опытному глазу, что без дела оно не скучает. Даже во дворце нельзя было пройти из одной зоны в другую, миновав пропускные пункты стражи Походка и осанка слуг выдавали их военную подготовку. И еще то, как внимательно-внимательно смотрели их глаза. «Чувствуешь напряженность?» промычал граф своей спутнице на их тайном языке. «Наш барон, похоже, начинает ощущать, какую цену ему пришлось в действительности заплатить, чтобы уничтожить герцога Лето. Напомнить тебе легенду о Фениксе?» — ответила та. Тет-а-тет, -тет, они были на «ты». Они стояли в приемном зале дворца, ожидая сигнала к началу семейных игр. Зал был невелик, метров сорок на двадцать, но наклонные пилястры по стенам и слегка изогнутый потолок создавали иллюзию гораздо более просторного помещения. — А, вот и сам барон, — заметил граф. Барон шествовал по залу, как бы скользя и переваливаясь. той особенной походкой, какой требовало управление гигантской тушей, поддерживаемой силовой подвеской. Жирные щеки тряслись, силовые поплавки перекатывались под оранжевой мантией, сияли персни, унизывавшие толстые пальцы, и драгоценные сапфиры, которыми было расшито баронское одеяние. По обок барона шел Фейдраута. Черные кудри были завиты мелкими колечками. Над угрюмыми глазами эти лихие завитки казались неуместно веселыми. На нем была черная куртка в обтяжку, такие же брюки, лишь слегка расклешенные внизу, и мягкие низкие башмаки, охватывающие маленькие ступни. Леди Фенринг отметила осанку юноши и крепкие мышцы, играющие под тканью, и подумала, «Этот не позволит себе разжиреть». Барон остановился перед ними, хозяйским жестом взял Фейдрауту за руку и представил «Мой племянник на барон Фейдраута Харконан» и повернув младенчески розовое жирное лицо к племяннику «Граф и графиня Фенринг, о которых я говорил». Фейдраута с приличествующей любезностью склонил голову, а затем уставился на леди Фенринг, золотоволосую, гибкую и изящную. Прекрасную фигуру обливало серо-бежевое платье, без украшений, но превосходно сшитое. Затем Фаидраута встретил взгляд ее зеленовато-серых глаз. Она просто лучилась тем типичным бенегиссиритским безмятежным спокойствием, которое всегда несколько раздражало молодого наследника дома Харконнен. ум протянул граф, изучающий, разглядывая Фаидрауту. «Приятный аккуратный молодой человек, не так ли, моя моя дорогая?» Граф взглянул на барона. «Любезный барон, вы изволили упомянуть, что говорили о нас этому приятному молодому человеку? Любопытно знать, что же именно вы ему сказали». «Я говорил своему племяннику о том, с каким уважением относится к вам император, граф Венринг», — поклонился барон, подумав. Обрати на него особое внимание, Фейд, убийца, который ведет себя, точно кролик, самая опасная разновидность. — Ну, разумеется, — покивал граф, улыбаясь своей спутнице. Фейдраути поведение и слова графа показались почти вызывающими. Еще немного, и он, казалось, сказал бы нечто открыто оскорбительное. Юноша перевел взгляд на графа. Коротышка и на вид слабак. Лицом похож на куницу, явный проныра и вообще скользкий тип. Огромные темные глаза, на висках седина, оповадки. Движение рукой или поворот головы говорили одно, и тут же реплика, означающая прямо противоположное. Совершенно невозможно понять, о чем граф думает на самом деле». «Ну, право же, редко доводится встречать такую, прямо скажем, аккуратность», любезно сказал граф, обращаясь к жирному баронскому плечу. «Разрешите а, поздравить вас с таким а, а, удачным выбором и прекрасной подготовкой вашего а, а, наследника. Вполне а, а, в духе господина барона, если мне будет позволено так а, выразиться». «Вы чересчур любезны», — поклонился барон. Однако Фейдраута по глазам дяди понял, что тот не вполне принял любезность графа и хотел бы сказать нечто противоположное. «Ваша ирония м -м, заставляет предположить, что вас посетили некие м -м, глубокие мысли», — сказал граф. «Вот опять», — подумал Фейдраута, «прозвучало как оскорбление, а придраться не к чему». А значит, и требовать от него удовлетворения никак нельзя. Манера графа говорить была невыносима. Фейдрауте все время казалось, что его уши забиты не то кашей, не то радиопомехами. Фейдраута заставил себя вновь переключиться на леди Фенринг. «Мы э, отнимаем слишком много времени у этого молодого человека», — светски улыбнулась она. «Насколько я знаю, сегодня ему предстоит выступить на арене?» «Гуриями императорского гарема, клянусь, она просто прелесть», — подумал Фейдраута и пообещал. «Сегодня я убью противника в вашу честь, миледи. С вашего позволения я объявлю об этом, выйдя на арену». Она посмотрела на него все так же невозмутимо, но ее слова прозвучали, как удар кнута. — Я не даю вам такого позволения. — Фейт, — одернул барон племянника. — Вот чертенок сумасшедший, он что, хочет напроситься на поединок с этим сановным убийцей? Граф, впрочем, только улыбнулся и изрек. хм ам». — Да, Фейд, тебе действительно пора готовиться к выходу на арену, — с нажимом сказал барон. — Тебе надо отдохнуть и постарайся не рисковать сегодня по-глупому, ладно? Фейд склонился в поклоне, но его лицо потемнело от негодования. — Да, дядя, я уверен, что все будет так, как вам угодно. Затем он поклонился графу Фенрингу. — Мое почтение, мой граф. леди, мое почтение, миледи. Затем повернулся и поспешно покинул зал, лишь мимоходом бросив взгляд на столпившихся у двойных дверей гостей из младших домов. — Он еще так молод, — вздохнул барон. — Ну, не в самом деле, — согласился граф. Леди же Фенлинг подумала. И это тот молодой человек, о котором говорила преподобная мать? Это его? Генетическую линию мы должны сберечь. «У нас еще час до начала», — сказал барон. «Может быть, мы сможем поговорить еще кое о чем, граф?» Он склонил свою огромную голову вправо. «Нам есть что обсудить». А сам подумал, что ж, посмотрим, каким образом сумеет этот мальчик на побегушках у императора передать порученное ему и при этом ничего не сказать напрямую, что было бы, конечно... — <лок biraz scutla> Глупостью. Граф обратился к своей спутнице. — э, Дорогая, вы извините нас, а, надеюсь... А... — Каждый день, а порой и каждый час приносит изменения, — ответила она. М -М -М. И она мило улыбнулась барону, прежде чем повернуться. Шурша длинными юбками, она быстро, но с поистине королевским достоинством, направилась к двойным дверям в дальнем конце зала. При ее появлении, заметил барон, представители младших домов замолчали, провожая ее глазами. — Бенегиссерит, -э — подумал барон, — право Вселенная стало бы куда более приятным местом без них. «Тут, слева между двух колонн, устроен шатер тишины», — показал барон. «Мы могли бы побеседовать там, не опасаясь, что нас подслушивают». Вступая своей скользящей, раскачивающейся походкой, он провел графа под конус звукогасителя. В тот же миг звуки просторного зала стихли и словно бы отдалились. Граф подошел вплотную к барону, и оба повернулись лицом к стене, чтобы разговор нельзя было прочитать по губам. — Нам решительно не нравится то, как вы выставили Сардуукаров с Аракиса, начал граф. — Так он все-таки говорит напрямую, — изумился барон. — Сардуукаров нельзя было оставлять там дольше, не рискуя, что прочие узнают, как император помогал мне, — возразил он вслух. — Однако ваш племянник Раббан кажется не слишком усерден в решении фрименского вопроса. «И чего же еще хочет император?» — спросил барон. «На Аракисе вряд ли осталось больше горстки фриманов Южная пустыня вовсе непригодна для жизни, а северную регулярно вычищают наши патрули». «А кто сказал, что южная пустыня непригодна для жизни и необитаема?» «Как это кто?» «Да ваш же собственный планетолог, дорогой мой граф!» «Но доктор Кинос мертв». «Ух да, какая жалость, право!» «У нас есть доклад об облёте некоторых южных районов», — сказал граф. «Так вот, кое-где замечена растительность». «Гильдия, наконец, согласилась на наблюдение за Аракисом с орбиты?» «Вы же и сами прекрасно знаете, барон-император не может легально установить надзор за Аракисом». «Ну а я не могу пойти на такие расходы. И кто же в таком случае совершил этот ваш облёт?» «Один контрабандист...» «Вам кто-то солгал, граф», — покачал головой барон. «Контрабандисты не более способны летать в южных районах, чем люди рабана Буря, статические заряды в песке и все такое прочее, сами знаете. А навигационные маяки выходят из строя быстрее, чем их успевают ставить».